Путь их лежал сквозь туманности и созвездия. Дворец летел мимо зарождающихся галактик и извилистых звездных рек, мимо звезд, горящих недобрым молочно-фиолетовым светом и окутанных облаками бледно-зеленого газа. Попадал он и в пустоши, где не было видно ничего, кроме немногочисленных светящихся облаков вдали. Затем дворец оказался в новой области космоса, где в клубящихся водоворотах розового, голубого и белого газа висели пылающие белые гиганты. Все пассажиры сгрудились у балюстрады, желая полюбоваться столь впечатляющим зрелищем. Наконец звезды поредели, а широкие звездные реки растаяли вдали. Космос стал еще более черным и мрачным, и в конце концов все звезды остались позади, а впереди раскинулось темное ничто. «Мы приближаемся к концу вселенной», — торжественно провозгласил Вермулиан. «Теперь следует соблюдать особую осторожность. Впереди ничто не». «Ну и где ваш Морион?» — осведомился Гортианц. «Не разгуливает Джон по пустому космосу!» «Космос еще не пуст!» – возразил Вермулян. «Повсюду встречаются погасшие звезды и блуждающие звездные оболочки. В каком-то смысле мы пересекаем вселенскую мусорную кучу, где погасшие звезды дожидаются своего конца». «Видите вон там, далеко впереди, одинокую звезду, последнюю во Вселенной? За ней лежит ничто не». «Пока что ничто не не видно», – заметил Ао Апаловый. «А ты приглядись внимательней», – посоветовал Вермулян. «Видишь темную стену? Это и есть ничто не». «И снова?» Вмешался Пергостем. Возникает вопрос, где Морион? Из замка Ильдефонса, где мы строили догадки, конец вселенной представлялся четко определенным местом. Теперь же, когда мы добрались до него, понятие кажется мне весьма расплывчатым. «Вся экспедиция фарс», — пробормотал себе под нос Гильгетт. Что-то я не вижу полей, ни сияющих, ни каких-либо иных. Начнем поиски с этой одинокой звезды, указал пальцем Вермулян. Мы слишком стремительно приближаемся. Пора гасить ускоряющую эссенцию. Волшебники столпились у балюстрады, глядя, как далекая звезда становится все ярче и ярче. Вермулиан сообщил с командной вышки, что видит одинокую планету, которая вращается по орбите вокруг звезды. Таким образом, заключил Мунволхв, существует вероятность, что именно на ней мы и отыщем Мориона.